Дома, дома, дома, бетонные коробки, вернее то, что от них осталось, и деревья, много деревьев, целый лес вокруг, поглотивший и разрушивший мощными корнями фундаменты зданий. Если напрячь воображение, то можно понять, как умирал тот или иной дом. Вот это здание точно завалили деревья мутанты, будто специально годами подводили под него узловатые корни, и в один прекрасный момент оно просто завалилось на бок, роняя прямо на улицу верхние этажи. Это развалила ракета или крупнокалиберный снаряд, рвануло точно посередке, и здание сложилось внутрь. Только первый этаж остался более-менее целым, и тот пророс гигантскими сорняками, малоуступающими в размерах деревьям. А вот это сохранилось. Удивительно. Даже табличку пластиковую пощадило время. Правда, частично. «Улица Мского поля», — разобрал я на серо-синем фоне осколка, чудом уцелевшего на стене. «Да». Было много лет назад какое-то мское поле, была улица, люди жили. Теперь ни поле, ни людей, ни улицы, одни руины. И огромные сорняки с хищными ветвями, только успевая уворачиваться. И не просто сорняки, а уже целый лес. Призадумаешься, стоит ли лезть туда, или же все-таки обойти. Между тем, хищный лес стал гуще. Здесь он явно победил жалкие следы рухнувшей цивилизации. Лучше было бы действительно обойти эту чащу от греха подальше. И в другое время обошел бы ее с удовольствием. Но кто его знает, какую площадь она занимает и сколько времени понадобится на этот обход. А меня ждут в крепости. В общем, достал я бритву, врубил фонарь и шагнул в темноту вековых мутантов, что переплели свои корни и ветви в единую, практически непроходимую стену. Практически, это значит, что проходы имелись. Правда, больше похожие на ловушки. Вон в одной до сих пор болтается скелет какой-то твари, из которой дендрохищники выпили все соки. Только лохмоти, высохший как пергамент шкуры, на костях и остались. Я шел вперед, работая ножом где надо и где не надо. Тень ли от фонаря метнулась, показалась ли, или же реально гибкая ветвь попыталась захлестнуть мою шею по-любому удар, удар, удар. И очередной шаг вперед. В общем, просвет между деревьями появился очень вовремя. Я вывалился из чащи с обрубком гибкой ветки на шее, которая все еще пыталась меня задушить, и весь с ног до головы в на зеленой крови живых деревьев. Ну, суки! Прохрипел я, сдергивая из себя живую удавку. При этом я имел в виду отнюдь не хищных дендромутантов, а тех, кто много лет назад превратил Землю в планету смерти. У кого-то амбиции возобладали над мозгами. И вот результат. Я в сердцах долбанул каблуком по ветки и замер. Да, уж на что мой мир полон сюрпризов, особенно на зараженных территориях, но здесь те сюрпризы, пожалуй, и почаще, и помасштабнее будут. Огромная летучая мышь несла в когтях человека, причем пока еще живого. Несчастный держал в руке нож и пытался пырнуть им мутантам, но сделать это было затруднительно. Мышь держала его поперек туловища, ловко прижав когтем к торсу жертву вооруженную руку. Соображает, значит, но на уровне мартышки, которая сунула лапу в кувшин с узким горлом, зачерпнула меду, а вытащить не может И теперь мучается, и добычи выпускать не хочется, и пообедать не удается Парень был явно тяжеловат для мутанта, и тот летел над самой землей Пару раз сапоги жертвы даже чиркнули об асфальт. Да, именно об асфальт, который здесь сохранился, на удивление, неплохо. Может, материал оказался получше, или покрытие клали жарким летом, а не в дождливую осень, как у нас принято. Или просто природа оказалась более милосердной к широкой улице. Короче, трещин, ям и провалов на ней было не в пример меньше, чем обычно. Но были. И, как я понял, к одному из тех провалов мышь и тащила парня. Небось, решила запихнуть в него жертву головой вниз и спокойно позавтракать, без риска получить непрошенный педикюр остро отточенным клинком. На мой взгляд, это было неправильно. Пока что в этом мире все неприятности доставляли мне мутанты, а парни с ножами и мечами вели себя вполне достойно. Как известно, ярлык «плохой» или «хороший» мы вешаем на индивида исключительно, исходя из того, как индивид относится к нам. И, естественно, я не был исключением. Короче, я не спеша достал из кобуры отреставрированный коляном Форд, прицелился, словно в тире, и потянул за спусковой крючок. Я уже почти видел, как пуля пробивает левый глаз мутанта и эффектно, с кровавым фонтаном, выносит его затылок. Но в последнюю долю секунды мышь дернулась так быстро, что ее голова превратилась в смазанный силуэт, и пуля пролетела мимо. С пятнадцати метров! Позор на мою голову, усиленную сеточкой для извилин. Не мешкая, я попытался исправить оплошность и выстрелил снова. Раз, другой, третий. Бесполезно. Гигантская летучая мышь с крыльями, как у небольшого спортивного самолета, бросила свою жертву. И теперь неслась на меня, по над асфальтом, двигаясь рывками и превратившись в смазанную тень. Такое было возможно лишь в одном случае. Мутант видел мои мысли, заранее зная, куда я целюсь. В сочетании с его реакцией и скоростью передвижения попасть в него было практически невозможно, разве что стрелять в упор, когда он схватит меня своими когтями, смахивающими на костяные сабли. Одиннадцать, 10, 9 привычный счет. Что еще остается делать, когда на тебя несется эдакая тварь? Правильно, стрелять, даже зная, что все равно промахнешься, и считать патроны. Вернее, мозг сам их посчитает. И может, за этой привычной рефлекторной мыслью замаскирует ту, что я сейчас прогоняю в голове на самом деле. Восемь, семь, шесть. Рукокрылу оставалось до меня метра полтора, когда я, продолжая стрелять, упал на спину. На таком расстоянии дергайся, не дергайся, по-любому пуля твоя. И что такое пуля, мутант знал прекрасно. потому, резко сместившись вправо, попытался ударить меня крылом, по краю которого шли мелкие, но острые коготки, похожие на зуб шкуросъемного ножа. Пройдись такое по мне, и будет готовый антрекот, хоть сейчас на сковородку. Но превращаться в кусок мяса на ребрышках в мои планы не входило. Два, один, пусто! Перед тем, как затвор зафиксировался в крайнем заднем положении, в черном покрывале, опускающемся на меня сверху, образовались две дырочки, сквозь которые пробились лучики скудного солнца. Не для результата, для твари, которая поняла, что мой магазин пуст, и я больше не способен сопротивляться. Торжествующий визг подтвердил мое предположение. Мутант притормозил и попытался сгрести крылом добычу с асфальта и отпрянул, когда понял, что я собираюсь сделать. Но было поздно. Клинок бритвы вспорол плотное кожистое крыло, словно оно было бумажным. Я рванулся вперед, к зубастой башке и мохнатому горлу, продолжая прорезать себе путь ножом и стараясь не коснуться острых коготков по краям крыла. Интуитивно я чувствовал, что делать этого не стоит. А мутант понял окончательно, что сегодня не его день. И дернулся назад, подальше от психа со страшным ножом, волоча по асфальту располовиненное крыло. При этом его красные воспаленные глаза смотрели на меня. А надо было бы в другую сторону. Ушастая голова лишь на мгновение коснулась ветвей, сквозь которые я продрался примерно минуту назад. Они еще не успели успокоиться, истекая то ли смолой, то ли соком, то ли кровью, и все еще, надеясь, поймать и отомстить. Если кто-то хочет чего-то очень сильно, он обычно получает искомое или что-то другое, но лучше и больше. Судьба – девушка мудрая. Она всегда знает, какой подарок нужно дать умеющему желать по-настоящему, чтобы он остался доволен. Даже если желающий, всего лишь мутировавшее дерево. Гибкая петля захлестнула шею рукокрыла. Он заверещал было, дернулся изо всех сил, но было поздно. Вторая, третья, пятая ветвь оплелась вокруг его тела, покрывая крылья и когтистые лапы зеленой сеткой. и вдруг эти ветви на глазах начали толстеть, наливаться, словно пожарные шланги, по которым пустили воду под давлением. Рукокрыл уже перестал верещать, лишь стонал жалобно, как человек. Я шагнул вперед, занося бритву для последнего укола в сердце, враг, которого ты победил в честном бою, не должен мучиться. «Стой!» Я тормознул чисто рефлекторно. Если слышишь за спиной «стой», а не выстрел, лучше остановиться. Скорее всего, хотят не стрелять, а как минимум сначала поговорить. Мутант перестал стонать. Нечему было. Буквально за несколько секунд он сдулся, словно проколотый воздушный шар. Послышался треск, сломанные ребра прорвали сухую кожу на груди. Но там, внутри трупа, все-таки что-то шевелилось. Я еле успел отпрыгнуть назад. Толстенный, измазанный кровью хлыст ударил в меня прямо из груди мертвого рукокрыла, но, не достав какие-то сантиметры до моей шеи, шлепнулся на асфальт и неторопливо втянулся обратно. «Хищные деревья, опасны после кормежки!» Я обернулся. «Благодарю, буду знать. Итак, парень, которого волокла огромная летучая мышь, жив, но дела у него не ахти». Левая нога несчастного была распорота от колена до середины бедра. Наверное, рукокрыл когтем прошелся. Но это не самое страшное. Гораздо хуже, что из разорванной штанины в районе лодыжки торчит кусок окровавленной кости. Не иначе сломал при падении. И это точно звездец. В полевых условиях такое не чинится. А где чинится, я не знаю. Обратно до Бутырки я его точно не дотащу через платоядный лес и территорию дампов, сам на двух ногах еле прошел. Хотя, может, тут где-нибудь его база неподалеку. Ты сам откуда будешь? — осведомился я. Издалека, — кмыкнул парень. Правобережные мы, с территории зоны трех заводов. Это мне ни о чем не говорило. Что за три завода? А ты? Оттуда, — неопределенно махнул я рукой в сторону хищного леса. С дампами не поладил, пришлось через лес прорубаться. А он неплохо держится, — подумал я, глядя на парня. Сам белый, как стенка, но не воет от боли, а даже беседу поддерживает. На вид ему было года 22-23. Коротко стрижен, бородка, запакован в камуфляж, правда не фабричный, а скорее раскрашенный вручную. Под свободной одеждой особо не разберешь нюансы тренированности тела, но понятно, что не здоровяк, а скорее жилистый, что для бойца иногда даже в плюс. Не раз видел, как такие нехилых амбалов заваливали. «Далеко эти три завода? Километров пятнадцать!» Я присвистнул. Парень перехватил мой взгляд и потянулся за ножом, который лежал на асфальте метрах в полутора от него, и невольно застонал. От неловкого движения кость сместилась, удивительно, как он не вырубился, боль небось адская. А нож у него был хорош, мощный, практичный и одновременно на редкость красивый. Анатомическая рукоять с навершием, которым череп проломить, расплюнуть. Мощная горда, такой в случае чего и как кастетом отработать можно. Но главное, клинок удивительной формы. Хищный, тяжелый, слегка изогнутый, словно крыло ангела или демона. Это уж кому что ближе. Я невольно залюбовался этим произведением искусства и тут же очнулся от легкого толчка в ладонь. То ли показалось, то ли правда моя бритва привела в чувство, мол, ты там не офигел, хозяин, на чужой нож так пялиться. Свой поди есть. «Нравится?» — криво ухмыльнулся парень. «Понятное дело». Этот нож как раз перед Третьей войной был сделан по эскизу великого мастера Андрея Мака самим Джиллом Хиббином. Их тогда всего несколько штук выпустили. Раритет, за него восемь туров давали. Так что времени не теряй. Добивай меня, забирай нож и проваливай. Однако я не спешил. Имя у ножа есть? Может, кому-то мой вопрос покажется странным, но для меня это было важно. Есть, легион. Хорошее имя кивнул я. Для боевого ножа самое то. Правильный клинок забирает себе души убитых врагов, и думаю, со времен Третьей войны собрал у них немало, как раз на легионы наберется. Ты это к чему? нахмурился парень. К тому, что хозяина правильного ножа не стоит убивать, если он не сделал тебе ничего плохого. А у тебя имя есть? И он, а тебя. «Снайпер». «Ясно. Имя у тебя со значением? Типа, как библейский пророк, выживешь где угодно, даже в брюхе кита?» «Не знаю», — сказал парень. «Но что у тебя со значением, это наверняка. Короче, прошу, застрели меня. Или подай нож, я сам решу свои проблемы». В просьбе Иона была жестокая правда этого мира. У меня в аптечке имелось только самое необходимое, в его положении бесполезное. С учетом ранений и кровопотери, я сто процентов донесу до этих трех заводов лишь холодный труп. Поэтому я наклонился, поднял нож и протянул его парню рукоятью вперед. Если воин хочет, чтобы что-то было сделано хорошо, он должен сделать это сам. «Через пару минут заберешь легион», — сказал и он. «Неохота, чтоб хороший клинок урода достался. Считай, это подарок. А сейчас отойди». Я повернулся, чтобы выполнить последнюю просьбу парня, и озадаченно почесал затылки. Из чаще хищных деревьев бочком вылезал Колян, то есть робот 864 Кол 765А. Ветви осторожно трогали его сверху, пробуя на язык и пытаясь сообразить, как это двигается, а не съедобно. Так серф и выбрался на улицу, весь в зеленых слюнях и торжествующе пощелкивая жвалами. Хозяин. Мне показалось, требуется помощь. Краем глаза я заметил, что и он замер. Он уже приставил острие клинка к сердцу, готовясь ударить ладонью свободной руки по торцу рукояти, но любопытство пересилило. Ты киборг? быстро спросил он. Мне показалось, что сейчас и он передумает самоубиваться и швырнет свой нож в меня. Нет, покачал я головой. Тогда почему серф биоробота Mountain а 14 называет тебя хозяином? «У него, спроси», — усмехнулся я. «Сам без понятия». «Ну да, ты вряд ли би у серии А», — хмыкнул и он. «Да я, в общем-то, и не слышал, чтобы сервы считали киборгов за хозяев. Просто не могу понять, что за хрень такая происходит. У меня тоже были вопросы. Например, почему этот парень, в отличие от Данила, говорит так же, как и я, без уклонов старорусский, и откуда у него камуфляж, армейские берцы и такой нож?» и что за зона трех заводов находится в пятнадцати километрах отсюда и наконец как и он добрался сюда нерукакрыл же ему устроил воздушную экскурсию по постядерной москве пока я все это проворачивал в голове колян перебирая гибкими ногами подошел к раненому и слегка присел и он затаив дыхание наблюдал за роботом над жвалами выдвинулись два тонких и гибких щупа коснулись раны на бедре раз другой Потом дотронулись до торчащей кости. «Могу починить», — наконец заявил Колян. «Он человек», — уточнил я. «Вижу», — флегматично парировал робот. «Этот человек верно говорить. Я серв биологической боевой машины Mountain A14, самого мощного штурмового робота 21 века. Все модели сервов восьмой серии запрограммированы на починка не только боевой механизм, но и их командный состав». И он неторопливо убрал легион обратно в ножны. «Пробуй», — сказал он. И Колян попробовал. В мгновение ока одно из жвал подцепило штанину и распороло ее от таза до щиколотки. И он вздрогнул, закусил губу. Лицо его побледнело, хотя казалось, что дальше уже некуда. Белый как стенка парень положил голову на асфальт, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Больше во время всей операции он не шевельнулся, лишь капли пота, градом стекавшие по его лбу и щекам, свидетельствовали о том, что он в сознании, а не отрубился от болевого шока. Хотя, на мой взгляд, это было бы предпочтительнее. Колян через свои усики впрыснул что-то прямо в открытые раны. Не думаю, что обезболивающее, иначе и он бы так себя не вел. Скорее всего, какой-то антибиотик. после чего бесцеремонно вел усики прямо в рану на бедре. Пошуровал там деловито, словно заядлый курильщик, ищущий спички в кармане пальто, крякнул довольно и буквально за несколько мгновений наложил швы на рану. С открытым переломом он провозился немногим дольше. Извлек из недр своего брюха длинный гвоздь без шляпки, судя по цвету, титановый. Вогнал его в кость, Пожужжал чем-то, то ли пилой, то ли сваркой с него станется, явно с удовольствием ковыряясь в разорванном мясе. После чего заштопал рану своими усиками со скоростью швейной машинки. Все, проскрипел он, я ввел этому человеку регенерирующий препарат Recovery Oil War 6. Ему повезло, со времен Третьей мировой войны я ни разу никому его не вводил. А еще есть, поинтересовался я на всякий случай. «Нет, ран был обширный, а запас ограничен». «Плохо. Если это был аналог регенерона моего мира, то тому маслу цены нет». «Оказалось, не аналог. Лучше». У Иона стремительно росла борода и удлинялись волосы. Ногти буквально за пару минут стали как у вампира, а лицо, наоборот, похудело так, что скулы того и гляди, прорвут кожу. И еще». Окровавленные швы на его ноге поблекли, стали почти незаметными. На асфальт попадали не растворившиеся остатки китгута, которым Колян заштопал раны. «Все», — повторил робот, — «ускоренная регенерация тканей, сопровождающаяся общей старением организма сроком от трех до шести месяцев. Лучше уж потерять полгода жизни, чем всю жизнь», — заметил я. А еще заметил, правда про себя, что при случае хорошо бы вскрыть какого-нибудь враждебного серва восьмой серии и поковыряться у него в брюхе на предмет продвинутого регенерона. Похоже, военный ойл в разы лучше того препарата, которым мне доводилось пользоваться в своем мире. Оттого не полежишь спокойно на спине, будь ты хоть трижды самураем. Там боль такая при заживлении. что поджаривание пяток раскаленными углями покажется по сравнению с ней расслабляющим массажем стоп. «Вставай!» — робот довольно бесцеремонно толкнул раненого стальной ногой. «Хозяину идти надо!» «Полегче, членистоногий!» — проворчал и он, осторожно пытаясь согнуть ногу в колени. «Получилось не очень!» Причем, думаю, не столько из-за травмы, сколько из-за того, что процесс регенерации сжег у парня всю жировую прослойку, часть мышечной ткани и, естественно, выпил все силы. Наверняка сейчас ему больше всего на свете хотелось пить и жрать. Судя по его взгляду, так и есть. И он посмотрел на сухую шкуру дохлого мутанта, болтающуюся на ветках, равнодушно глянул на коляна и уставился на меня. «Понятное дело, я из этой компании самый жирный и питательный». «Держи», – сказал я, бросая Иона белковый батончик. При этом в моей голове крутилась мудрая песенка из моего детства. «Кто людям помогает, тот тратит время зря. И не только время, но и редчайшие медицинские препараты, и не менее ценные в чужом, агрессивном мире продукты питания». «Благодарю», – кивнул Ион. Батончик он прогласил, не жуя, достал из-за пазухи плоскую флягу, запил, фыркнул и протянул мне. Будешь? Вода? Не совсем. Ладно. Миры могут меняться, переживать катаклизмы, войны, столетия. Но на славянской земле обычай остограмиться за знакомство не умрет никогда. Во фляге оказался коньяк, недовольно неплохой. Откуда такое? Поинтересовался я, возвращая флягу. Из старых запасов, туманно пояснил и он, и добавил, пряча драгоценную флягу обратно. Стабберам всегда выдают самое лучшее, иначе они сами возьмут. Стаббер или стабер. В общем, оба варианта мало различаются по сути. В английском языке стеба в переводе значит протыкатель или просто убийца, а стейба – вонзающий нож или любое другое холодное оружие. «И кого убивают стаберы?» — поинтересовался я. «А, неважно», — отмахнулся и он, осторожно вставая на ноги. «Иногда никого, как сейчас, например. Мыша летучего заколоть не смог. Позорище». «Ну, мышь мышу рознь», — дипломатично сказал я. «Это точно», — сказал стабер. «Этих тварей здесь прорвы, и все здоровы. На стадионе «Динамо» их логово. Они там яйца откладывают, детеныши выводят. Ну и местность вокруг стадиона охраняют, будь здоров. И как ты здесь оказался? Стаберы прежде всего разведчики, ответил и он. Неделю назад наш передовой отряд закрепился в Петровском замке, вырезав там небольшую стаю рукокрылов. Ну, обосновались, послали в зону трех заводов гонца с вестью о победе. У нас обрадовались, мол, надежная опорная точка почти в центре Москвы. Отправили туда народу побольше, целый отряд, вооруженный до зубов, с запасом провизии, снаряжения и четырьмя крепостными стрелометами. И сгинул тот отряд, ни слуху, ни духу. Обещали сразу по прибытии вестника послать. Три дня прошло, нет вестника. Тогда послали нас выяснить, в чем дело. «Выяснили?» «Ага, про то, что я только что сказал». На стадионе прорва рукокрылов, а Петровский замок, похоже, входит в их ареал. В общем, я один из всего отряда стаберов остался, и то благодаря тебе». «Ясно», — кивнул я, — «а что за Петровский замок?» «Замок и замок», — пожал плечами он, — «сохранился неплохо, хотя при Екатерине строился. Наполеон из него на горящую Москву любовался». Как третья мировая грянула, его усилили, ворота сварные поставили, на башне пулеметы с орудиями затащили. Укрепили, словом, как и многие здания в столице. Не помогло. Понятно, что не помогло, подумал я. От радиации боевых роботов пулеметы не спасут. Надо же, опять Екатерина. И этот замок, стратегический пункт, который дожил до сего времени. Случайно ли совпадение? «Тепловизор показывает, что дампы дойти до леса. Сейчас через него полезь сюда», — влез в беседу Колян, до этого переминающийся рядом. «Дампы?» — удивился я. «Откуда?» «Они за мной гнаться», — доверительно сообщил робот. «Решить, что это я их сородичей убил и сожрал». «Угу», — кивнул я. «А ты решил, что я буду с ними махаться из-за тебя?» «Да», — просто сказал Колян. «Хозяин должен защищать свой серф». «Ну, ты попал, снайпер», — хмыкнул и он, который, несмотря на слабость, разулся и теперь короткими и точными движениями клинка срубал с пальцев ног длиннющие когти. С руками он уже закончил. «Хотя для меня оно точно к лучшему, что я тебя и твоего робота встретил», — продолжил и он, натягивая обратно на ноги свои берцы. «Теперь, может, уйдем. Я эти места более-менее знаю. Попробуем справа обойти динамо». Нам бы в замок прорваться хоть ненадолго, а там, глядишь, и до зоны доберемся. Как, и на кой нам сдался этот замок с кучей рукокрылов в нем? — Увидишь, — сказал бородатый убийца по имени Ион.